«Слушай, не вдавайся, а!» — сказал Сенцов, и было в его голосе что-то заставившее ее замолчать. «Закуску клади себе сам, а я не знаю, что тебе больше нравится». Надя наливала в рюмки водку, и пока Сенцов накладывал себе закуску, рассмеялась. «Чего смеешься?» «Испугалась, что ты ему руку сломаешь. Да вообще смешно». «Наверное, теперь не смогу на него без смеха смотреть, когда увижу». «Только не хватало, чтобы ты ему руку сломал. Вот была бы история». Сказала она так, словно этому человеку никак нельзя было ломать руку, и Сенцов должен понимать это. Сенцов снова попытался вспомнить, где же он видел этого человека, но не вспомнил, а спрашивать не хотел. «Не буду тебе врать», — сказала Надя. «Я с ним раньше до Павла знакома была. И он этого до сих пор никак забыть не может». «Просил тебя, не вдавайся», — повторил Сенцов. «Хорошо, не буду. Неужели ты расскажешь об этом Павлу? Сделаешь эту глупость?» «Не волнуйся, не сделаю. Хватит с него там заботы без тебя. Вот именно, без меня». А была бы я с ним там, не было бы ничего этого здесь. Думаешь, я всего этого хочу? Думаешь, когда Павел со мной, мне кто-нибудь еще нужен? А когда его нет, вот так все и получается. На этот раз, кажется, была искренней, объяснила, как было на самом деле, не выкручиваясь. И Сенцов не прервал ее. Да... Вот так все. После молчания задумчиво сказала Надя, и, взявшись пальцами за рюмку, но не подняв ее, покрутила и поставила обратно. «А ехать к нему на фронт хочу и готова хоть завтра». «Извини меня, конечно», — сказал Сенцов. «Но выходит, судя по твоим же словам, так. Или Павел должен таскать тебя за собой... Или у тебя здесь, в Москве, другого выхода нет, чем все это? Да, выходит так. Выходит, другого выхода нет. А какие другие выходы? Это в театрах разные выходы. Главный запасной – пожарный. Еще какие-то. А в жизни из каждого положения только один выход. «Не умею я одна жить, вот и все». Другие в этом не признаются, а я признаюсь. Только в этом и разница. И с тобой свела бы судьба в другое время, и на тебя, наверное, бы глаз положила. А что ты Павлу ничего не скажешь? Лучше для него. А если бы сказал, все равно врала бы ему отчаянно, до последней возможности. Клялась, божилась бы, не знаю чего бы только не придумала, потому что боюсь его лишиться а боюсь лишиться, потому что люблю. Если хочешь знать, даже когда за Козыревым замужем была, все равно Павла помнила. Так уж меня к нему судьба приговорила. Такую, какая я есть, к такому, какой он есть. И вы, мужики, должны понимать такие вещи. Сенцов слушал и думал о том, что понятие «вы мужики» Для нее и любимое, и враждебное все вместе. И он для нее тоже часть этого понятия, тоже мужик. Не сейчас, так в другое время, как она сама выразилась. И разговоры о том, что он должен ее понять, могут слишком далеко завести. Он поднял рюмку. «Не входя во все остальное, давай за Павла. Только если веришь, что я люблю его, если нет...» Лучше не пить. Сенцов ничего не ответил на это. Молча взял и выпил. Все это слова. Любит, не любит. Пускай сами разбираются. Пашка тоже не маленький. Пусть будет здоров там на фронте. И подальше от всего этого. Хотя бы пока война. Спасибо, что все-таки выпил за него со мной. Прочувствованно сказала Надя. Она тоже выпила свою рюмку до дна и сразу налила новую. А теперь я за твою Таню. Я так хочу ей добра, что пусть лучше со мной будет какое-нибудь несчастье, чем с ней. Готова на это, искренне тебе говорю. Сенцов поморщился. Допустим, искренне. А все же есть в твоих словах что-то такое... Чего люди не должны говорить друг другу, даже если им в ту секунду кажется, что они говорят искренне. «Не надо так говорить», — сказал он вслух. «Меня война суеверным сделала». Он выпил свою рюмку, и она тоже выпила. И, выпив, спросила с любопытством. «Неужели война правда сделала тебя суеверным? Как тебе сказать, и правда, и неправда? Середка наполовинку». Есть что-то на войне, что толкает людей к суеверию. А я не суеверная. Когда Козырев погиб, у меня никаких предчувствий не было совершенно. Напротив, когда провожал его на войну, думала, что уж с кем-с кем, а с ним ничего не будет. Сенцов поднял глаза от тарелки и посмотрел на Надю. В свое время в Сталинграде, рассказывая Павлу, с чего он начал войну, Он рассказал о том, как все это вышло тогда с гибелью Козырева. Но говорил ли ей об этом Павел? Может, и не говорил. Сенцов выжидающе смотрел на Надю, а она, глядя в стенку, задумчиво катала по скатерти хлебный шарик. Потом сказала ровным голосом. «Расскажи мне подробно все, как это было, как он застрелился». Все время хочу тебя об этом спросить, и все не могу решиться. А сейчас решилась. Значит, все-таки сказал ей. За язык потянула. С неудовольствием подумал Сенцов об Артемьеве. А хотя чего не скажешь женщине, с которой живешь. Подошла минута и сказал. Она просила подробно. А ему казалось, что как раз этого и не надо. Куда и как стрелялся Козырев, и как выглядел после этого. Застрелился и застрелился. Про такое, чем меньше рассказывать, тем лучше. Рассказав, как они нашли Козырева там, в лесу под Бобруйском, и как он, приняв их за немцев, стрелял в них, а потом выстрелил в себя. Синцов не стал говорить ей больше никаких подробностей. Не сказал и о своем ранении. Наверное, уже знает об этой глупости от Павла. А если не знает, незачем ей знать. Надя молчала. Потом сказала, продолжая смотреть в стенку. В одном только перед ним была виновата. Вышла за него замуж, меньше любя, чем он хотел. А больше ни в чем не была виновата. И ждала его с войны так, что если действительно, как в стихах уверяют, ожиданием можно спасти, спасла бы. Но все это ерунда, — добавила она глухо.